Есть и слабые подростки, молодежь с выраженной психологической зависимостью, которая старается преодолеть свое отвращение ради ложного авторитета и подражания. Но встречаются дети, которым нравится запах и вкус табака, сама процедура курения. Воспитательную работу прежде всего следует проводить на уроках. Так, на уроках истории важно подчеркнуть, что Владимир Ильич Ленин был активным противником табачного зелья. Он категорически запрещал курить во время заседаний ЦК партии и Совета народных комиссаров. При изучении советского права и Конституции СССР следует обосновать необходимость борьбы с табачным дымом законодательными актами. На уроках биологии целесообразно раскрывать легкую проницаемость табачных ядов через биологические мембраны. Так птица погибает от одного запаха никотина. Мышь гибнет, если ей капнуть никотин в глаз. Быстрота всасывания. Пиявка, насосавшись крови курильщика, отпадает мертвой. От табачного дыма погибают насекомые. Из табака получают сильный яд. Никотин-сульфид, который используется для борьбы с насекомыми, вредителями сельского хозяйства. Особенно большие возможности для антиникотинового воспитания дают уроки изучения анатомии, физиологии и гигиены человека, 8 класс. Следует подробно рассказать о том, как партия и правительство заботятся о народном здравоохранении, разъяснить значение постановления Центрального комитета КПСС, и Совета министров СССР от 22 сентября 1977 года о мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения, подчеркнуть преимущества советского здравоохранения, его бесплатность, профилактическую направленность, осветить меры борьбы против курения и алкоголизма, указать на несовместимость физкультуры и спорта с курением. Изучая с учащимися тему общий обзор организма человека, следует обратить их внимание на то, что никотин и другие продукты табачного дыма угнетают деление клеток и развитие организма, удлиняют время рефлекса. Очень важно подчеркнуть, тема опорно-двигательная система, что курение ухудшает кровоснабжение мышц, вызывает спазмы сосудов, а это может привести к... гангрени конечностей. Кроме того, курение ослабляет мышцы, способствует их быстрому утомлению, задерживает рост и развитие мускулатуры тела. Материал темы Кровь и кровообращение. Целесообразно дополнить сведениями о разрушении эритроцитов и гемоглобина ядами табачного дыма, ухудшении газообменной функции крови и снижении ее иммунных свойств вследствие отравления лейкоцитов. Тема «Кровь и кровообращение» позволит доказать учащимся отравляющие действия никотина, паров спирта и эфирных масел на сердце и сосуды. При изучении темы «Дыхание» учащимся даются сведения о прямом и особенно сильном влиянии табачного дыма на дыхательные пути и легочную ткань. Приводятся примеры легочных заболеваний у курильщиков. Ознакамливая учащихся с материалом темы пищеварения, нужно указать на разрушение зубов у курящих, развитие гастритов, язв кишечно-желудочного тракта, цироза печени, возможность злокачественных образований. Тема «Обмен веществ и энергии. выделения дает возможность рассказать учащимся об ухудшении обмена веществ при курении и развитии витаминной недостаточности, о нарушении процесса ассимиляции, снижении массы человека. Изучая с учащимися тему выделения, следует обратить их внимание на то, что составные части табачного дыма вредно влияют на выделительные функции и почечные эпителий, приводят к хроническим болезням почек, мочеточника и мочевого пузыря, возникновению злокачественных опухолей этих органов. Привести примеры повышенного содержания в почках и моче курящих людей, а также пребывающих в накуренном помещении, канцерогенных веществ и никотина. Тема кожа.